У тебя есть надежда. Гоша заболел. За осень уже третий раз. Но до этого вычухивался за недельку. Долгое южное солнце сушило его на соглотное болото. Но вот ноябрь вошел в зенит. Дождь в первый раз сорвался на мокрый снег. Предсмертная агония лета кончилась. Маленькая слабенькая зима поползла по земле. Лужи занялись сахарной корочкой. Дети так любят сладкое. Кто знает, кем вырастут. Некоторые убийцами. Входные без Гоши — это очень плохо. Я хожу по съемной комнате, как медведь по клетке. Можно выйти на улицу, но то ж разве свобода? Только наживешь зевак, будто цыгане тебя ведут. Да не смотрит никто, не смотрит. Просто я настолько не чувствую себя собой, когда Гоши нет рядом, что мне кажется, что я... Это кто-то косматый и неуместный, униженный и поверженный, как символ России, пляшущий в кабаке. Ладно, первые выходные, но вторые, третьи, можно ёбу даться. Мы звоним друг другу по видео и постоянно на связи. Едва ли легче от этого. Когда Гоша рядом, всё в мире правильно. А когда его нет, ничего толком нет. Огрызки какие-то, шелуха и никакой красоты в мире не остается серость грязь смерть всякая хуйня летом мы протаскались по улицам и редким квартиркам друзей к августу осели в моей съемной комнате черт знает чего больше нельзя было я не воспрашивала. молчит ну и ладно страшно пролить из полной чаши это ж потом уборка морока мы пили и пили из нее а она не на капельку за замало мне через край. Я решила, что мама оставила ему в наследство какого-то очередного пьющего отчима. Приведешь тут подружку, когда чужие друзья чуть не до поножовщины отдыхают. Во время звонков я видела, что ремонт у Гоши замшалый. Его смешные псы все лезли в кадр. Три штуки. И им всегда что-то надо — кормить, гулять. С ночёвкой Гоша оставался редко. Вечно нянчил свой псиный детсад. Еще кошка была. Толстая, лысая. Но она тоже собака. И жили они все стаей. Вуф-вуф. Дело шло к четвертым выходным. Я не вынесла. Давай я приеду. Соскучилась жуть. Ну чего ты боишься? Прочитано. Минут пять тишины. Сбивчивое голосовое. Ты это. У меня вообще-то жена. Мы вместе уже давно, но живем. Ну, семья такая. Помогает, когда я болею. Вроде как мама. Прости. Не помню, чего я там понаписала в ответ. Наверное, опять прокляла. Пожелала встретить с метеоритом. назвала Гошу как-то нехорошо. Забанила. Впала в какую-то бессвязную горячку. Вынесла мозг всем подругам. Причитала. Решила, что найду себе кого-то получше. И сама в это не поверила. Почувствовала пустоту в животе. Это от сердца. Пустота от сердца всегда отдает в живот. Потом прислушалась к пустоте, присмотрелась и нашла внутри нее теплый белый свет. Он залил всё. Ноябрь, брехню, жену. Не ложь, но недоговаривание. И как и нет, её стёрто. А ведь что-то же было. Отважная моя славоумная любовь. Я написала спустя три дня. Мы созвонились. И Гоша все рассказал. В Ираке с Надеждой он 10 лет, ей уже за 40. После первой операции он лежал совсем крошкой, едва совершеннолетний, весом с 12-летнего. Медсестра стала болтать с ним, такая чудесная, на первую его любовь похожа. Только старше. Поженились, уехали жить на юг, чтобы Гоше стало полегче. Несколько лет был как пасочка. Любил, не изменял, носил домой зарплату. А потом суп с котом. Бабы. И теперь уже ничего нет. Ну, семья вроде есть опора. Хотя он и готовит себе сам. Когда может встать с постели. Сразу не рассказал, потому что я ему очень понравилась. Испугался. А потом полюбил. Меч над головой висел. Совсем невозможно. Такой вот герой. Ну, что с ним делать? А медик ему и правда необходим. Да просто, чтобы дома был кто-то. Вызвать скорую. Поставить капельницу. Такие дела. Когда мы закончили говорить о серьезном, Гоша принялся раздукать меня. Устроил разбор ящиков стола с комментариями, вроде перформанса. Таблетки, капли в нос, какие-то леденцы. Это понятно. Три складных ножика, два из них явно опасных. Нашел, подарили. Может, и грохнули имя кого? Ай, у предметов свои секреты. Вздох, улыбка горькое, облегчение. Игрушки из киндера, цветные карандаши, резиночки для волос, бальзам для губ. Да сколько там лет этой девочке? Бесполезные проводки, медиаторы, струны, едва опознанная флешка, нервный взрыв хохота. Это мне человек один дал. Очень в меня влюбился, но я прям никак. Смотреть страшно. Может быть, вместе откроем? Но нет. Записки, визитки, блокнотики. Смазка хм по твою душу!» Все ненужное валится в пакеты с супермаркета. И в конце разговора Гоша торжественно демонстрирует его в камеру. «Видишь, теперь у меня порядок. Может, приедешь в субботу?» Гоша на комната пахла чистой старушкой. Собаки водили вокруг хороводы. Гитары застенчиво жались к стене. Мы обнимали друг друга, как потерпевшие. Чуть первый нерв спал, забрались в постель хрустили чипсами, очень довольные. Я гладила его разноцветную голову. Мальчик мурчал, кошка мурчала. Кто-то из собак выразил солидарность. Я провела по гошенной пальцами и заметила черноватую полосу, будто синяк. Что это? Ой, неважно, не хочу даже вспоминать. А я, по всей видимости, не выдержу этого знать, вот и не спрашиваю. Некоторые вещи в нашей любви неизменны. Я ведь чуть не сдохла, когда услышала про жену. Три дня расставания были мучительно вечными, черными, безысходными. Сейчас я вспоминаю о них с таким чувством, как недавний ампутант вспоминает перелом потерянной конечности в далеком детстве. Была ж тогда нога. Была. Заросла, зажила, как миленькая. Долго-долго еще прослужила. А потом... В тот месяц мне снился странный сон что я переехала жить к ним третьей. Я проснулась в слезах, увидела привычное Гошина «Доброе утро». Смешной стикер с бодрой от кофе кошкой. Стало хорошо и спокойно, как под тяжестью одеяла. И я решила провести с Гошей столько времени, сколько это вообще возможно. Ну а что есть Надя, это к лучшему. Ведь лучше жить с надеждой, чем без».